Семьдесят два. В такой солнечный майский день школа кажется тюрьмой. Шестнадцать девять. Дети с веселыми криками убегали из класса. Родители, поджидавшие их на площади возле мэрии, на бегу ловили своих отпрысков. Те, кому удавалось вырваться из родительских рук, удирали под липы на улицу бланш ошо де мане». Выпустив последнего ученика, Стефани толкнула дверь класса. Хоть бы никто не начал приставать к ней с вопросами, хоть бы ее не задержали родители. Ещё несколько минут она окажется в объятиях Лоренса. Наверное, он уже на Крапивном острове. Их отделяет друг от друга какие-то сотни метров. В коридоре она замешкалась возле вешалки, раздумывая, взять ли пиджак, но в конце концов вышла без него. На ней было лёгкое платье, то самое, в котором Лоренс видел её в первый раз десять дней назад. На площади возле Мэри она с удовольствием подставила солнцу свои обнажённые руки. «Как будто оно светит специально для меня». Стефани поймала себя на том, что радуется, как девчонка. Проходя мимо здания мэри, она посмотрела на свое отражение в окне и даже удивилась, до чего она хорошенькая в этом простом платье. Лоренц скоро снимет его с нее и забросит в крапиву. Ей стоило немалого труда не пуститься бегом по улице бланша шаде Вместо этого она подошла к окну поближе и распустила пучок. Серебристые ленты блеснули на солнце. Может быть, заскочить домой? Погладить платье и снять белье? Надеть платье прямо на голое тело. И так пройти через весь Живерни. Раньше ей это и в голову бы не пришло. Но почему бы и нет? Она задумалась. Желание как можно скорее увидеть Лоренса в конце концов взяла верх. Она подмигнула своему отражению. Утром она слегка подкрасила глаза, совсем чуть-чуть. Да, если она посмотрит на Лоренса таким сияющим взглядом, он ее спасет. Лоренс увезет ее отсюда. Ее жизнь больше никогда не будет прежней. Стефани быстрым шагом спустилась по улице Бланш-Ошеде-Моне и вышла на шоссе Руа. Она решила не обходить мельницу Шеневьер по тропинке, а направилась прямо через кукурузное поле. Дети обожали играть в этом кукурузном поле, прячась друг от друга за высокими стеблями. Стефани не боялась заблудиться в их лабиринте, она шла прямо к своей цели, самой короткой дорогой.